Часть первая. Рихтер и Ангелина. Глава первая. Одна очередь. Мне было так холодно, что я не могла согреться ни чаем, ни пледом, не прижав руки к батарее. Вспоминалось раннее детство, когда мама задерживалась на работе, а я леденела от ужаса, представляя, как её автобус перевернулся или что её сбила машина на нашем перекрёстке. У нас был опасный перекрёсток. Ни зебры, ни светофора. Однажды я успела умереть от страха, поплакать, прячась от отца и мысленно попрощаться с мамой, когда она задержалась на 15 минут, зашла в булочную. Зашла после работы в булочную, а меня не предупредила. Но тогда все страхи рассеивались, стоило только зашуршать ключу в замочной скважине. Страх исчезал, слёзы высыхали. Я бежала к маме и кричала. «Ты пришла! Наконец-то ты пришла! Как я соскучилась!» Папа смотрел на меня изумлённо. Он во время моих страданий смотрел телевизор и даже не подозревал, до чего мне худо. А я ему не рассказывала. Мне было стыдно. Но теперь всё сложилось не так. В тот день нашу историю собирали, как никому неизвестный пасьянс, про который даже не знали, может ли он сойтись в принципе. Как будто прежние карты устарели — и тот, кто распоряжался нашими судьбами, выбросил их в мусорное ведро. А новые украл в типографии, пока их толком не успели ни допечатать, ни обрезать до нужного размера. Когда родители не вернулись с работы, как обычно, я до десяти вечера металась по квартире и всё льнуло к окнам. Я надеялась, что вот сейчас они появятся из-за угла и подойдут к дому. Или с другой стороны, из трамвайной остановки. Мало ли, вдруг автобусы не ходят, Или на худой конец остановится такси, оттуда выйдет кто-нибудь один — мама или папа. А когда поднимется в квартиру, скажет, что второго увезли в больницу. Но это ничего страшного, там он поправится. Я в это верила. До 22.00. А в 22.00 мне позвонил наш участковый. Я его почти не знала, но всё-таки два раза видела на занятиях по безопасности, которые он вёл в школе по приглашению директора — или, может, завуча старших классов. Точно я не знала. Он позвонил и первым делом спросил, сколько мне лет. «Восемнадцать», — честно ответила я. В тот момент я никак ещё не связала в голове, что мамы и папы до сих пор нет, и его звонок со странными вопросами. А он продолжал. «Могу ли я сейчас одеться и проехать с ним в одно место?» Я ответила, что одеться могу, но ехать никак нет, потому что родители должны вот-вот вернуться — а пока мне даже отпроситься не у кого». В этом месте разговора участковый то ли закашлялся, то ли подавился, но сказал, уже не спрашивая, чтобы я срочно одевалась и через 10 минут открыла ему дверь. Он будет в форме. Это раз. И когда я спрошу, кто, он ответит, что Игорь Сергеевич. Я оделась медленно, потому что все равно каждую минуту подходила к окну. Но там никого не было, кроме соседа с лохматой белой собачкой. Видно, вышли в последний раз перед сном. Игорь Сергеевич появился не через десять минут, а через полчаса и выглядел так, будто месяц пролежал в больнице. «У тебя успокоительное есть?» — спросил он. Я подумала, с каких это пор участковые просят валерьянку, но только уточнила. Карвалол подойдет?» «Сколько капель?» «Бери весь пузырек», — велел он. А когда я посмотрела на него, удивленно быстро объяснил. «Собой бери, там надо будет». Там. это где наконец спросила я в больнице вернее ну ладно понимаешь девочка он замолчал и махнул рукой ты присядь вот что то одевайся то кровволол то присядь не выдержала я нервы и так были на взводе из за родителей которые с роду не задерживались до одиннадцати вечера тем более оба и без предупреждения да я сам не знаю что сказать вдруг признался игорь сергеевич «Думаешь, у меня такое каждый день? Я же не из убойного отдела!» На этих словах я замерла и почувствовала, как от кончиков пальцев выше и выше поднимается сковывающий холод. А ещё я поняла, что если до этой минуты надеялась, что всё обойдётся, и родители вот сейчас позвонят в дверь или откроют её своими ключами, то теперь надеяться особо не на что. То есть совсем не на что. «Говорите». прошептала я, и с шепота тут же сорвалась на крик. «Пожалуйста, говорите!» «Понимаешь?» «Нет, ты всё-таки присядь». «Да сижу я!» — крикнула я и опустилась на пол. «Они же у тебя в НИИ ВП работали?» «Да», — кивнула я. И тогда меня, как иглой в сердце, кольнуло это прошедшее время. «Там стрельба была», — коротко рассказал Игорь Сергеевич. «Разборки бандитские. А твои как раз вышли с проходной». Ну и положили их. Одной очередью. Он замолчал, а я пыталась не свихнуться вот прямо в эти секунды, здесь и сейчас. Я цеплялась взглядом за пыль на краю коврика, за царапину на холодильнике, которую помнила лет с десяти, за грязный след от ботинка на линолеуме. Почему-то мне казалось, что если я перестану смотреть на простое и знакомое, то больше меня с этой землёй ничего роднить не будет, и удерживать на ней станет нечему, и я сорвусь и улечу в безумие и безвременье. Но потом я всё-таки посмотрела на участкового и спросила. А ехать в морг? Опознавать?» Он кивнул. Я так и не поняла, почему это нужно было делать ночью, но спрашивать не стала. Страшнее всего мне казалось остаться теперь одной в квартире. Лучше я поеду с участковым. Правда, на половине дороги до меня дошло, куда именно мы едем и что я там увижу. Мне стало так страшно, что зубы застучали, а пальцы свело судорогой. Но участковый не заметил. Или он привык возить таких у себя в машине. Но оказалось, что в морге не привыкли. Мужик за столом посмотрел на меня и сразу дал отмашку. «Она девчонка совсем, ты с дуба рухнул. Сюда притащил, да еще ночью. Вези обратно». «Так у них других родственников нет». Начал бубнить Игорь Сергеевич. Похоже, до него тоже дошло, что тащить меня в морг ночью дело не совсем правильное. «Родственников нет! Сослуживцев завтра веди!» — заорал из-за стола сотрудник морга. «А девчонку, чтобы домой отвез! Сейчас же!» Я представила, как опять поеду в машине участкового и как он будет молчать и пялиться на меня в зеркало. На месте у меня крыша или уже не совсем. И сказала почти нормальным голосом. «Не нужно меня никуда везти». «Я вызову такси». Мужики переглянулись удивлённо. «Такси ночью приезжает быстро», — на всякий случай объяснила я, чтобы не вздумали отговаривать. Но «Ну, вызывай», — разрешил тот, который был за столом. Я открыла приложение и ткнула пальцем сразу предложенный программой домашний адрес. Такси нашлось быстро. Ночь, рабочий день, предложений много, спрос невелик. Я вызвала самое дешёвое и поднялась со скамьи. «Можно на улице подождать? Тут у вас душно». У них не было душно на самом деле. Просто я не могла сидеть в этом несчастном здании и знать. Знать, что совсем рядом за одной из стен лежат мои мама и папа. Лежат и никогда больше не встанут и не придут домой. «Можно и на улице», — сказал участковый. «Номер таксиста мне скинь и ему скажи, что скинула». «Это чтобы меня было легче искать, если пропаду?» «Это чтобы ему разная дурь в голову не приходила?» Я кивнула и выползла на крыльцо. Пахло табачным дымом и сыростью. Я подавилась запахами, не смогла вздохнуть и в ту же секунду ослепла от слёз. А больше ничего не случилось. Я не умерла, не упала в обморок, не закричала. Протолкнула пакостный воздух в себя поглубже, вытерла глаза рукавом и уставилась на экран смартфона. Вас ожидает такси. Такси действительно ожидало метрах в пятидесяти. Ну да, кто в нормальном состоянии поедет к двери больничного морга? и кому позволят туда проехать без спецпропуска? «Здравствуйте», — сказала я, открыв переднюю дверь машины. «Вы на улицу Терехина? «Да вроде», — кивнул таксист, молодой дядька с жгучей чёрной бородой. «Раньше я таких боялась до ужаса. Теперь мне было всё равно. Я села сзади, всегда в такси сажусь сзади, и быстро скинула номер машины участковому. «Я ваш номер дала...» — начала я, но таксист перебил. «Отцу?» «Правильно, чё? Одна ночью должен знать, с кем едешь». Я подумала, что мой отец уже никогда не будет знать ни с кем я еду, никуда, никогда, но ничего объяснять не стала. «Зачем? Пусть думает, что у меня отец здесь работает, работает и не лежит где-то рядом с мамой». Нет, я не заревела. Сжала зубы, стиснула кулаки и всё. Плакать можно дома, долго, хоть всю оставшуюся жизнь». Пока мы ехали, я старалась просто смотреть в окно. Темнота темнотой, но фонари и фары освещали улицу, и из домов лился слабенький свет. Разноцветные окна напоминали леденцы. Помните, были такие в прозрачных целлофановых обёртках? Сначала их никто не мог достать, кроме особо приближённых к леденцовым далям увысим, а потом они стали продаваться в каждом магазине. Правда, дорого. Мы доехали. Мой дом показался мне совсем чужим и тёмным. Я расплатилась с таксистом, толком не поняв, даже много дала ему денег или мало. Он, похоже, в конце поездки всё-таки заметил, что с пассажиркой что-то не то. Видимо, не зря она вызывала ночью такси к моргу. «Девушка, может вас проводить?» — спросил он. «А то подъезд у вас тёмный, и район не для ночных прогулок». Я прикинула, кого я больше боюсь — таксиста или неизвестных гопников в подъезде, и вдруг поняла, что никого Меня охватило ледяное безразличие ко всему. «Спасибо», — сказала я. «В своём дворе я не боюсь». Это тоже было правдой. Сюда не приходили чужие. Их бы свои разметали по всему двору. Но свои меня знали. Мы в одной школе учились, пусть и до девятого класса. Водитель пожал плечами, вернул лишнюю сотню и пожелал мне спокойной ночи. Я пробормотала в ответ, что ему. А сама подумала, что спокойная ночь стала бы для меня сейчас несбыточным счастьем. Закрыв с хлопком подъездную дверь и сделав несколько шагов, я почувствовала, что на меня кто-то смотрит, со спины, в упор.